Глава двадцать шестая Дом был ярко освещен, но в нем царила какая-то странная, настороженная тишина. Света вдруг испугалась. А если Юра уехал к этой рыжей суке? Она побежала, раскрывая подряд все двери, пока не нашла мужа в кабинете. Сидя за столом, он перебирал бумаги. Светлана хотела броситься к нему, но замерла на месте. Он будто остановил ее взглядом в упор, и в его глазах она не увидела ни лучика надежды. Он даже не выразил удивления по поводу ее дикого вида, растрепавшейся прически и мокрых до колен брюк в ошметках травы. Кивком пригласив ее сесть, Юрий откинулся в кресле. Она с горечью отметила, как он постарел и изменился. Рубашка на располневшем теле натянулась так, что вот-вот лопнут пуговицы. Бесконечное пьянство последних месяцев оставило отпечаток и на лице. Оно отекло и огрубело. Под поблекшими глазами налились темные мешки. Он смотрел на нее долго и спокойно, пока она, прижав руки к груди, старалась унять дыхание. Маша умерла? Наконец спросил он. Света кивнула. «Мне хорошо, что начал разговор с Маней. Слишком уж это тяжело. Еще будет время поговорить о ней. А сейчас Свете хотелось крикнуть «Я люблю тебя». Но что-то в лице мужа удерживало ее и стыдно стало говорить о таком, когда Маня еще не остыла. «Царство небесное!» — тихо промолвил он. Она была по-настоящему добрым и чистым человеком. «Ох, Юра, это было так ужасно! Лучше бы ты пошел со мной!» И вдруг она вспомнила тень, замершую в коридоре напротив уголка для посетителей. «Или ты был там?» «Да, я там был». Он устремил взгляд поверх ее плеча словно провожал уходящую навсегда Маню, прощался с частицей своей жизни. И Света вновь почувствовала всю невосполнимость потери, которую, оказывается, понесла не одна она. «Итак, Маня умерла», — проговорил он через несколько секунд уже другим холодным и равнодушным тоном. «Видишь?» Как славно все для тебя устраивается. — О чем ты? Как ты можешь? Невыплаканные слезы по подруге подступали к глазам. — Да ты же ничего не знаешь и не можешь знать. Маня была необыкновенным человеком. Впервые слышу, что ты так о ней отзываешься. Я всегда так думала. Она была такой отзывчивой, всем помогала. Обо всех всегда заботилась. Кстати, ее последние слова были о тебе. Равнодушие исчезло из его глаз. Через стол он схватил Светлану за руку. И что она сказала? «Ах, ну не сейчас! Что?» — она сказала. Он сжал руку, и Света поморщилась. Не так она собиралась сказать о своей любви Она сказала, будь добрее к Юре, он так любит тебя. Он отпустил ее, встал из-за стола, подошел к окну и долго смотрел на пробегающие за деревьями огни автомобилей. Не оборачиваясь, спросил, еще что-нибудь она сказала? Она просила позаботиться о Пашке и... и... Она просила еще позаботиться о Мише. Минуту длилось молчание. Затем, тихо рассмеявшись, он повернулся к ней. Выходит, ты получила благословение от первой жены. Хм, забавно. И очень удобно. Несмотря на вырвавшийся смешок, он глядел без улыбки, безучастно будто досматривал давно надоевший сериал. «Что ты хочешь этим сказать?» — промямлила она, вдруг поняв, что все будет не так просто. «По-моему, я ясно выразился. С милостивого разрешения мани ты имеешь возможность осуществить свою мечту. Разведясь со мной, выйти замуж за Улицкого. Развод? Нет, нет!» Она кинулась к Юре и вцепилась в его локоть. «Я не хочу развода! Я...» Она умолкла и опустила голову, смешавшись. Он двумя пальцами взял ее за подбородок и, приподняв лицо, пристально посмотрел в глаза. Она попыталась взглядом выразить свою любовь, потому что странная немота вдруг сковала язык. «Но он и без слов должен понять...» Он ведь всегда умел читать по ее лицу. Прошло несколько мгновений. Юрий отпустил ее, вернулся к столу и вновь развалился в кресле, глядя задумчиво и безучастно. Этот безразличный взгляд пугал Свету, и она долго собиралась силами, пока смогла заговорить. Юра, я сейчас бежала почти от самой больницы и поняла, любимый мой, я «Тебе надо отдохнуть. Ты устала», — медленно покачал он головой. «Нет, я должна сказать, Света. Я ничего не желаю слушать», — раздельно произнес он. «Но ты ведь не знаешь, о чем я...» «Знаю. Все написано на твоем лице. Что-то раскрыло тебе глаза на твоего любимого Улицкого. Ты, наконец, поняла, что этот фрукт не для тебя. И вдруг оценила мои неоспоримые достоинства. Он слегка пожал плечами. Ну что ж, бывает. Вот фокусник. Он всегда все знает про нее. Но сейчас это даже на руку он понял, и ни о чем говорить не надо. Конечно, может, он не сразу поверит этой внезапной перемене. Но она постарается доказать свою любовь. «Юра, любимый, я все объясню!» Она сделала пару шагов к его креслу, желая быть ближе. «Я была такая дура, такая стерва!» Он поморщился словно от головной боли. «Света, хватит, не унижайся. Мне это неприятно и не нужно. Давай обойдемся без последнего объяснения». Она замерла. «Последнего? Нет!» Это же первое их искреннее объяснение, это только начало. Я все равно скажу, Юра, торопливо и настойчиво заговорила она. Я люблю тебя, давно люблю, только не понимала этого. Юра, ты должен мне поверить. Она смотрела умоляюще, а он не отвечал. Долго, слишком долго. Наконец выдохнул. Я тебе верю. А как же твой улицкий? Она повела плечами, будто открещиваясь от своей бывшей любви. «Я сегодня поняла, что давно уже не люблю его. Просто просто я влюбилась в него еще в детстве и привыкла думать, что всегда буду любить. Я воображала, что он необыкновенный, самый лучший, а он оказался жалким и беспомощным». «Нет», — покачал головой Юрий, — «он обычный». Порядочный человек. Просто в этом новом, с ног на голову, перевернутом мире ему неуютно, и он пытается жить по законам старого мира, к которому будет принадлежать до конца своих дней. Ах, плевать мне на него, Юра! Неужели теперь, когда я... Ты что, не рад? Она умолкла. Почему он не поможет ей? Протянул бы руки, обнял, поцеловал. Это лучше любых слов. Неужели хочет поиздеваться? Но тут она поняла, что он удерживает ее на расстоянии неизмстительности. Глаза его были потухшими, безжизненными. Рад. Было время, когда я прыгал бы до седьмого неба от счастья, услышав такое от тебя. — А сейчас это не имеет никакого значения. — Имеет, — упрямо возразила она, — ты ведь любишь меня, и Маня так сказала. Мани сказала то, что знала она, но это не есть истина. — Света, тебе никогда не приходило в голову, что даже самая сильная любовь может износиться? Он замолк на несколько секунд, глядя на ее изумленное лицо. Вздохнул и продолжил. Вот и моя износилась. Износилась в бесконечной борьбе с Михаилом Улицким и твоим чертовым упрямством. Ты же как бультерьер вцепляешься в то, чего хочешь. Или думаешь, что хочешь. Нет, не бывает так, чтобы любовь износилась. Попробовала вставить она, но Юрий не дал. А твоя, Кулицкому? Я не любила его по-настоящему. Ну да, ты всего лишь имитировала любовь столько лет. Света я не упрекаю и не обвиняю. И твои оправдательные речи мне не нужны. Все проехали. Финита ля комедия. Если тебе угодно, могу попробовать объяснить, что я имею в виду. Хотя, какой смысл? Она смотрела в его поблегшие, потерявшие после смерти дочери свою пронзительную, синь, глаза и слушала ровный, бесстрастный голос. Интонации были незнакомыми, слова тоже. Ей показалось, впервые в жизни он говорит с ней по-человечески, без ехидства, без загадок, просто говорит, как все нормальные люди. «Знаешь, как я любил тебя?» Порой мне казалось, что ни один мужчина в мире не любил женщину так сильно. Я полюбил тебя практически с первого взгляда. Ты была такая юная, такая наивная и ершистая, просто потрясающая. Когда ты отказалась уехать со мной за границу, я пытался тебя забыть. Не вышла, все равно помнил. И когда ты пришла ко мне за деньгами, а я не мог ничем помочь, «Знала бы ты, как я спешил, как рвался назад в Питер, чтобы успеть. Я готов был убить твоего толстяка Смирнова, когда узнал, что ты вышла замуж. Я любил тебя, но не мог сказать. Это признание стало бы домокловым мечом над моей головой. Ты ведь так жестока к тем, кто любит тебя». Света пыталась вникнуть в смысл слов но слишком следила за его лицом, поняла лишь, что Юра ее любит, даже почудился отголосок страсти в его голосе. Конечно, я всегда помнила об Улицком, и когда мы поженились, знал, что ты не любишь меня, но был слишком самонадеян, считал, что сумею вытеснить его из твоего сердца. Смешно. Я хотел баловать тебя, заботиться, выполнять твои желания и этим заслужить любовь. Мне хотелось, чтобы ты жила беззаботно и счастливо. Тебе ведь сильно досталось в совсем еще юном возрасте. Он говорил спокойно, но устало, как человек, смотрящий на себя и на весь мир, отрешенно, безо всякой надежды. Сердце у Светы упало. Так говорил Миша тогда, в парадной когда объяснял, почему не может жить в новом мире. В отчаянии она ловила каждое слово Юры. Мне казалось, мы созданы друг для друга и должны быть счастливы, потому что я единственный любил тебя такой, какая ты есть на самом деле, жесткая, бессовестная, беспринципная. Я надеялся, что ты забудешь об Улицком, но он всегда был рядом. Это приводило меня в бешенство. Ты хотела видеть на моем месте за обеденным столом Улицкого, а в постели я знал, что... Впрочем, сейчас это уже не имеет значения. Удивительно, почему мне тогда было так больно. А потом ты выставила меня из спальни, и я вернулся к своим шлюхам, поняв, что эксперимент не удался. Он умолк, отвернулся и некоторое время смотрел в темноту за окном. Конечно, я мучился и страдал, а в ту безумную ночь мне показалось, что ты меня все-таки любишь. Но очнувшись на утро, протрезвев, подумал, этого не может быть. И сбежал. Опять напился и надебаширил. А когда вернулся, нагрубил от волнения, а сам ждал какого-то знака от тебя шага навстречу, если бы я заметил хоть тень любви. Но ты была как лед. Юра, ты явился такой наглый. Как я могла быть ласковой? А я ведь хотела. Правда, хотела. Кажется, тогда я впервые поняла, что ты нужен мне. После того дня я, пожалуй, уже и не мечтала о Мише. Но ты был такой гадкий тогда, что я... А он махнул рукой и разгладил усы. Похоже, мы тогда не поняли друг друга. Бывает, сейчас это уже не важно. Я просто рассказываю, куда делась любовь. Когда ты упала, я знал, что виноват. Сидел под окнами твоей палаты, ждал, что позовешь, а ты не позвала. И я понял, что это все конец. Он умолк, глядя сквозь нее невидящими глазами, и опять напомнил ей Мишу. Но у нас была Лорочка, и я стал жить ради нее. Она ведь была похожа на тебя, такая же своенравная, храбрая, задорная. Мне нравилось думать, что такой ты была в детстве. И она, в отличие от тебя, меня любила, а я был счастлив отдать ей свою большую любовь когда Лора не стало, с ней ушло все. Он произнес последние слова спокойно и тихо, а у нее душа перевернулась от жалости. Впервые в жизни она понимала его. Она понимала его упорное стремление оградить себя от унижения, несгибаемую гордость, не позволявшую признаться в любви из боязни оказаться в полной ее власти. «Юрочка!» любимый, проговорила она, поддавшись к нему, надеясь, что он допустит, прижмет к себе, обнимет. Прости, что так все вышло, но я исправлюсь. Милый мой, теперь, когда знаем всю правду друг про друга, мы ведь можем попробовать снова. Юр, ну посмотри на меня. Я ведь могу родить еще ребенка, пусть не такого, как Лора. Нет уж. В третий раз рисковать своим сердцем я не намерен. Неожиданно резко ответил он. — Ну, что мне сделать, чтобы ты поверил? Не выдержав, она всхлипнула и заплакала. — Ну, прости меня, пожалуйста. — Ей-богу, ты как ребенок, Света. Думаешь, сказав прости, можно все забыть? Думаешь, старые раны перестанут болеть? Держи платок и утри слезы. Она взяла его платок и послушно высморкалась. Ей стало понятно, что все, о чем Юра сейчас говорил, лишь анализ прошлого, взгляд на себя со стороны. Тебе тридцать два, Света? Сколько я тебя знаю, у тебя было две цели — деньги и Михаил Улицкий. Что ж, ты еще молода, а теперь ты богата и можешь получить Улицкого, если захочешь. Но тебе и этого мало. «Уймись! Оставь меня в покое!» «Оставить в покое? Нет, ведь Юра — все для меня! К черту все деньги! Лишь бы он был со мной!» Уставившись на него несчастными глазами, она в отчаянии заломила руки. «Юра, если ты так любил меня, неужели ничего не осталось?» «Осталось. Жалость. Выходит...» Я сама во всем виновата, и ты не любишь меня больше? Ты все правильно поняла. Но я ведь люблю тебя, упрямилась она. Это твои проблемы, — сказал он без издевки, просто констатируя факт. Но Света все равно не могла поверить. Она должна что-то сделать. В глазах ее мелькнул отчаянный огонь. Затем она обольстительно прищурилась и стала приближаться к нему. Юра, — вкратчиво начала она, — а если я... Стоп! Он предостерегающе вытянул руку, и брови его насмешливо взлетели вверх, как бывало раньше. — Ты что, надумала перенести свой пыл Сулицкого на меня? — Боже упаси! — и совершенно серьезно добавил. — Ничего не выйдет, Света. Я уезжаю. — Уезжает? Нет, она не сможет жить без него. Ее все покинули. Оставался один Юр, и он хочет уехать и говорит об этом как о давно решенном деле. А когда он что-то решил, остановить его невозможно. Губы задрожали от вновь подступивших слез. Ты бросаешь меня? Не драматизируй, дорогая, тебе не идет. Если ты принципиально против развода и хочешь оставаться для всех женой Шереметьева, хоть и не графа, что ж, Я буду приезжать иногда. Сделаю вид, что активно занялся заграничным бизнесом. Ни наши знакомые, ни прислуга ничего не поймут. Плевала я на прислугу и знакомых. Я не могу без тебя. Возьми меня с собой. Нет, — проговорил он тоном, нетерпящим возражений. Ей хотелось броситься на пол и визжать, и биться в истерике, как бывало в детстве, когда взрослые не давали ей то, чего она хочет. Но остатки гордости и здравого смысла удержали ее от такой глупости. Он будет презрительно смотреть или рассмеется, даже если он больше не любит меня, пусть хотя бы уважает. И она постаралась спросить как можно спокойнее. «Куда же ты собрался?» «Куда-нибудь в центр старушки Европы, а может, в Америку или в Австралию, не знаю». Хочется найти место в мире, где ясно и спокойно, где жизнь давно устоялась, и нет этого непрерывного бума, где люди живут вечными ценностями, а не желанием нахапать больше, чем другие. Мне надоело в России. Очень уж она быстро меняется. Мне в моем возрасте за ней не поспеть. Когда тебе будет сорок пять, может, ты и поймешь меня. Прекрати! — резко перебила Света. Она не могла слышать его голоса, в котором не было любви. Несколько секунд он смотрел на нее, затем сгреб со стола ненужной бумаги, сунул их в ящик, запер его и поднялся с места. — Ты отнимаешь у меня последнюю надежду. — Что я буду делать, если ты уедешь? — дрожащим голосом спросила она. Юрий помедлил будто решая, не солгать ли из сострадания. Затем равнодушно пожал плечами. Дорогая, я не из тех, кто терпеливо латает дыры, а потом говорит, что вещичку еще можно поносить. Некоторые скажут, что заплатки нынче в моде, но я не так молод, чтобы носить латанные. Уж лучше я буду вспоминать о том, как вещь выглядела целой. Что порвано, то порвано. «Я не могу изображать любовь, которой нет. Раньше я волновался по поводу того, что ты делаешь, о чем думаешь». Он вздохнул и закончил как-то особенно пренебрежительно. «А теперь, дорогая, мне на это наплевать». Он взял папку со стола и, не попрощавшись, вышел из кабинета. Светлана смотрела на закрывшуюся за ним дверь, И ей казалось, что сейчас она задохнется от боли, сжимающей грудь. Юра ушел, и все в ее жизни потеряло смысл. Он сказал правду, то, что действительно думает, вплоть до последних жестоких слов, и ничто не заставит его отказаться от принятого решения. Она всегда знала это и сейчас вновь почувствовала его силу, Несгибаемую силу и твердость, то, что искала в Михаиле, но не нашла. Она любила двух мужчин, но не умела их понять, и вот теперь потеряла обоих. Если бы понимала Мишу, он бы давно стал ей не нужен. Если бы Юру раньше поняла, не потеряла бы его. Какая я дура! подумала она в отчаянии. «Никогда я никого не понимаю, не умею вовремя оценить. Маня, Миша, Юра. Светлана подошла к окну и уперлась лбом в стекло. Двор был ярко освещен. За ним убегали вдаль огни большой аллеи. Поднявшийся ветер срывал желтые листья с деревьев. Они кружились в воздухе и падали на старательно выметенные садовником дорожки. Два влажных кленовых листа прилепились к стеклу. Света дала им имена левый Юра, правый Миша, и стала следить, как они трепещут на ветру. Если правый листок улетит, а левый останется, все будет хорошо, загадала она. Листья сорвались со стекла одновременно. Вздохнув, она вернулась к столу и тяжело опустилась в Юрино кресло. На нее навалилось странное отупение. Одна мысль крутилась и крутилась в голове. «Неужели это конец? Неужели его нельзя вернуть?» «Сейчас я не буду думать об этом», — мрачно решила она. «Не буду, иначе сойду с ума». — Нет! — кричало иныло сердце. — Нельзя дать ему уйти! Должен же быть какой-то выход! — Сейчас я не стану об этом думать, — повторила Светлана уже вслух, отодвигая беду вглубь сознания и поднимая голову. — Я не собираюсь признавать свое поражение, но сейчас не буду об этом думать. Я подумаю обо всем завтра. И я верну Юру. Обязательно верну. Санкт-Петербург. 2013 год. Конец книги. Декабрь 2014 года. Звукорежиссер Алла Тополева читала Татьяна Телегина.